Передовая. Постышев идет по окопам на наблюдательный пункт. Там он берет с б р у с т в р а бинокль и смотрит на снежную равнину. Он видит вдали, на полотне железной дороги, остановившийся состав. Видно, как солдаты разгружают вагоны со снарядами, видно, как снаряды складывают в сани и увозят в лесок. на батареи дальнобойных орудий, которые пока что молчат. Постышев смотрит в бинокль. Пальцы, сжимающие бинокль, посинели от напряжения. «Павел Петрович!» — негромко окликает его командир полка. «Когда помощь? Неужели Блюхер так и не придет? Раздолбает нас в пух и прах. Вон, силище какая прет!» Молчит Постышев. словно врос в бинокль. «Войну выигрывает тот, у кого крепкий тыл», отвечает он после томительной паузы. «Понимаете?» А высохший за эти недели Блюхер сидел в тылу в своем штабе у прямого провода с фронтом. Разговор по прямому проводу с командующим войсками п р и а м у р с к о г о военного округа Серышевым 19 декабря 1921 года. У аппарата Серышев. Блюхер. Ознакомившись с расположением ваших частей, должен признать, что вы совершили крупную ошибку, не прикрыли прочно район Казакевичева, а необходимости обеспечить Казакевичева занятием его сильной частью и тем предотвратить выход противника на Амурскую дорогу, в тыл Хабаровска, я вам говорил в своем первом разговоре. На это указывал и в разговоре с Мельниковым. Несмотря на все это, вы не выполнили моих указаний, не учтя всю важность сохранения за собой этого направления. Теперь, когда прорыв противника в сторону Волочаевки стал совершившимся фактом, вы теперь говорите, что положение безнадежно а ранее заявили, что защищать Хабаровск есть возможность и средства. Так управлять частями нельзя. Надо уметь оценивать обстоятельства, обстановку, видеть опасные места и своевременно их занимать, а не держать без надобности части на станции н и к о л а е к с а н д р о в с к а я Приказываю, прикрывая Хабаровское направление по линии Уссурийской железной дороги батальоном 4-го пехотного полка, командой конных разведчиков, 6-м пехотным полком и кавалерийским полком, соединив для этого вместе эскадроны и взвод артиллерии, прочно занять участок Казакевичева, Новотроицкая. Указанную группу объединить под одним командованием. По занятии этого участка Амурский пехотный полк отведите в свой резерв в район Новоспаск, станции Волочаевка. Сборные команды и роты, находящиеся в Хабаровске, оставьте там для поддержания внутреннего порядка и примите исключительные меры к эвакуации имущества из Хабаровска. В первую очередь, боеприпасов, интендантского и другого ценного имущества. С прибытием 5-го и 6-го пехотного полков и кавалерийского полка на участок к а з а к е в и ч е г о н о в о т р о и ц к о е немедленно примите меры к ликвидации прорвавшейся группы противника, используя для этой цели кавалерийский полк и часть Амурского полка. По мере дальнейшего развития наступления противника по железной дороге на Хабаровск, ч е т т в р о м у полку немедленно с боем отходить, задерживаясь на рубежах Никола Александровского. Находящиеся в Хабаровске канонерскую лодку «Калмык» и подъемный плавучий док Амурской флотилии подготовить к порче. Весь личный подвижной состав, а главное паровозы, немедленно перебросить с Сусурийской дороги в район станции «Ин» и далее на запад. С моста через Амур снять главнейшие части механизмов, бригады направить на усиление Амурской железной дороги. Все тыловые учреждения округа, а также лишние штабы, перебросить на станцию Инн и далее на запад. Вам с полевым штабом, оборудуя предварительную связь с вашими частями, перейти на станцию Волочаевка. Переход полевого штаба и вас на станцию Волочаевка совершить не раньше, чем 5-й и 6-й полки займут линию Казакевичева-Новотроицкая. и будет оборудована связь их со станцией Волочаевка. При подходе противника к Хабаровску оставить в нем гарнизон со всеми сводными командами и ч е т т в р ы й полк, объединить под одним командованием и составить из них левую группу, вседлая ею Амурскую железную дорогу. Вот вам исчерпывающие указания, как поступать в дальнейшем, считая, что станция ИН и позиция в районе ее у вас по-прежнему необеспеченная. Сейчас же приступите к формированию группы из состава частей партизанских отрядов, находящихся сейчас в районе Хабаровска. Выбросите ее в район станции ИН. Возьмите себя в руки, снимите с себя мелкую работу, передав ее штабу, и осуществите в полной мере управление войсками, поручив вопросы эвакуации одному из членов военсовета». Постарайтесь спокойно охватить обстановку и не допускайте ошибок в будущем, ибо незанятие Казакевичева есть не только ваша ошибка, но и неисполнение моих указаний. Давая вам задачу, я брал в основу решения ее безнадежность и мрачный тон вашего доклада. Само собой разумеется, если Амурскому полку удастся занять Казакевичева и ликвидировать прорыв, то его дальнейшей задачей должно быть наступление на Невельскую. Это резко изменит обстановку, и только что данная задача должна измениться. Поэтому, не ожидая результата наступления Амурского полка, оставив о й полк и эскадрон на Уссурийской дороге со взводом артиллерии, п я т ы й полк и остальную часть 4-го кавалерийского полка и Амурский полк, сейчас же передвигайте в район Новотроицкое-Казакевичево. Мне непонятен ваш расчет перехода из района Никола-Александровская в район Казакевичево, определяемый в трое суток, расстояние между которыми всего лишь 30 верст и может быть покрыто одним переходом. Поэтому прикажите как п я т о м у пехотному, так и ч е т т в р о м у кавалерийскому полкам Выступить в ночь завтра же и, достигнув Казакевичева, соединиться с Амурским полком. Для объединения этой группы назначьте опытного и толкового командира. Понятно ли вам теперь последняя задача? Серышев. Все понятно, но не в этом дело. Меня смущает прорвавшийся противник, который, возможно, завтра будет стряпать безобразие в районе п о к р о в к а в о л о ч а е в к а А у меня средств ликвидировать такового нет. Вот что меня страшно угнетает. Сейчас Амурский полк головой подходит к Новотроицкому. И когда я двину полк в наступление, у меня будет трещать тыл от группы прорвавшегося противника. Все принятые мною меры считаю недостаточными за неимением средств. Блюхер. Вас трудно понять. Вы то говорите о наступлении, то вновь впадаете в панику. Надо иметь свое мнение, особенно тогда, когда вы управляете фронтом. У вас этого не видно. Сначала вы мне доложили о безнадежном положении, затем перешли к наступлению. Когда я вам указал порядок его выполнения, вы вновь говорите о беспокойстве з а т ы л Доложите же, наконец, кратко и понятно вашу оценку и решение. Оставляю обязательным к исполнению свое первое предложение с допущением следующих изменений. Амурский полк из района Новотроицкая направить кратчайшим путем в район Новоспаск, станции Волочаевка. Оставив в Новотроицком для прикрытия Хабаровского направления по Уссури одну или две роты этого полка, И сейчас же, не дожидаясь рассвета, 5-й пехотный, 6-й пехотный полки и 4-й кавалерийский полк без одного эскадрона немедленно направьте в Новотроицкое, причем п я т о м у полку, достигнуть Новотроицкое не позднее 20-го к вечеру. 6-му и эскадрону 4-го кавалерийского полка, н а х о д я щ е м с я в районе станции Кругликово, достигнуть Новотроицкого к вечеру 21 декабря. Это расстояние в указанные мною сроки легко может быть покрыто. Если ко времени подхода пятого и шестого полков в н о в о т р о и ц к и й амурский полк сумеет справиться с прорвавшимся противником и оттеснить его, заняв к а з а к е в и ч е в а то при благоприятной обстановке вы сможете перейти в наступление. Если амурский полк ко времени подхода пятого и шестого полков к Новотроицкому не сумеет ликвидировать прорвавшегося противника, то оставив в Новотроицком 5-й и 6-й полки, остальные, то есть один пехотный полк и 4-й кавалерийский полк, вместе с теми ротами, которые будут оставлены вами в Новотроицком, направьте также в район Новоспаск-Волочаевка с для соединения с Амурским полком, где объединенными силами они должны отбросить противника назад». Вот вам з а д а ч а к исполнению в двух вариантах. Проведите в жизнь один из них, сообразуясь с обстановкой. Желаю вам и вашим войскам успеха. К вашему сведению сообщаю, что мной отдан приказ о немедленной погрузке ч е т и н с к о й бригады и направлении ее к вам. У меня все. До свидания.